Бип и Бетси терпят неудачу. Войдя в дом, Бетси бросилась к себе в комнату за книжкой, которую ей дала почитать Глэдис. Долго искать ее не пришлось. Она называлась «Маленькая святая» и была подарена Глэдис еще в школе. Книга показалась Бетси довольно скучной. Маленькой святой называли девочку, которая была слишком хорошей, такой, каких в жизни не бывает. Бетси предпочитала читать об озорных, непослушных детях. Она тщательно завернула книгу в оберточную бумагу и спустилась вниз сказать маме спокойной ночи. Миссис Хилтон сидела в гостиной и читала. «Пришла пожелать спокойной ночи?» Спросила миссис Хилтон, взглянув на часы. Хорошо провели время у Фати. «Очень! Играли в новую игру! Тащи, пихайте, не толкай! Так здорово!» «Могу себе представить!» Сказала миссис Хилтон. Все, что исходит от Фредерика, всегда связано с шумом, гамом, И какими-нибудь каверзами. «А что это у тебя в руках?» «Да, это книга, которую Глэдис давала мне почитать. Хочу отослать ее по почте. Пойду спрошу у миссис Мон адрес Глэдис. А ты, мамочка, дай мне, пожалуйста, марку». «Не надо ходить к миссис Мон», — сказала мама. Я позабочусь, чтобы Глэдис получила свою книжку. Да? А я уже написала ее имя. Мне только адрес нужен. Какой у нее адрес, мама? Я сама надпишу. Иди спать, Бетси, не тяни зря время. Оставь здесь пакет. Ну, мамочка. «Пиши мне только адрес надписать!» Заныла Бетси, чувствуя, что ее великолепная идея вот-вот рухнет. А это так несправедливо! «Мне очень хочется самой надписать!» «Ну, мамочка!» «Первый раз в жизни. Тебе этого хочется. Ты всегда говорила, что ненавидишь заниматься писанием». «Отправляйся спать немедленно!» Ничего не оставалось делать. Надо было слушаться. Бетти положила книгу на столе около матери и с понурым видом побрела к себе наверх. «Может, Пипу удастся попозже вечером увидеть адрес, когда мама напишет его на пакете?» Пип обещал сестренке смотреть в оба глаза. «Впрочем, это не важно». Его собственное письмо придет завтра утром, и они все равно узнают точный адрес. Когда чистый и опрятный он спустился к ужину, книга все еще лежала на столе. Он увидел имя на пакете, но... Адреса все еще не было. «Хочешь, мама, я надпишу за тебя адрес Гледис?» Вежливо предложил он чтоб сэкономить твое время. «Никак не могу понять, почему именно сегодня вы с Бетси так жаждете писать?» Сказала миссис Хилтон, поднимая глаза от книги. «Нет, Пип, я не помню адрес наизусть. Оставь книгу в покое». «Пришлось оставить и книгу...» И саму идею. Пип с торжеством думал о своем письме, которое придет завтра утром. Он был уверен, что его идея сработает лучше. На следующий день он с утра пораньше спустился вниз и стал ждать почтальона. Вытащив все письма из почтового ящика, он положил их на стол возле маминой тарелки – Письмо, написанное фальшивым почерком Фати, оказалось сверху. «Тут мама пришло письмо для Глэдис», — сказал Пип, когда все спустились к завтраку. «Нам придется его переадресовать». «Мой дорогой сын», — сказала миссис Хилтон. «Не учи меня, пожалуйста, что мне надо делать». «А кстати...» «Ты написала адрес на моем пакете?» Спросила Бетти, как бы между прочим, жадно набросившись на вареное яйцо. «Нет, я не могла вчера его вспомнить». Рассеянно ответила миссис Хилтон, разбирая свои письма. «Давай мы с Пипом после завтрака отнесем пакеты письма на почту». Предложила Бетси, радуясь, что ей в голову пришла такая блестящая мысль. «Пожалуйста, если хотите», — сказала миссис Хилтон. Бетси подмигнула Пипу. «Ну, теперь все пойдет как надо. Они оба увидят так нужный им адрес». После завтрака, пока дети маялись в ожидании пакета и писем, в доме раздался телефонный звонок. Трубку сняла миссис Мун. «Это вас, мэм», — сказала она, войдя в столовую. «Кто звонит?» — спросила миссис Хилтон. Пип и Бетси были немало удивлены, заметив, что миссис Мун ведет себя как-то странно, подмигивает, делает знаки рукой, а имени не называет. Однако миссис Хилтон, казалось, все поняла, встала и пошла к телефону, закрыв за собой дверь, чтобы дети не могли незаметно последовать за ней. «Кто же это?» «С кем мама хочет поговорить так, чтобы мы не знали?» расстроился Пип. «Ты заметила, как вела себя миссис Мун?» «Конечно!» — ответила Бетси. «А мы не можем чуть приоткрыть дверь и подслушать?» «Нет», — сказал Пип. «Никак нельзя! Нельзя, раз мама не хочет, чтобы мы слышали!» Через несколько минут мама вернулась, но не сказала, с кем она разговаривала, а дети не осмелились спросить. «Ну так можно нам идти на почту?» — спросил, наконец, Пип. «Мы готовы!» «Да, пожалуйста. Письма вон там возьмите», — сказала миссис Хилтон. «А пакет для Глэдис?» — спросила Бетси. «Его не обязательно посылать по почте, так же, как и ее письмо», — ответила миссис Хилтон. К ней сегодня собирается один человек. Заодно он отвезет и пакет, и письмо. Сэкономим на марках». «Кто отправится, Гладис? – Спросил Пип. «Можно нам тоже поехать? Так хочется ее повидать?» «Нет, вам нельзя!» Ответила миссис Хилтон. «И прошу тебя, Пип». Не пытайся ничего выяснять. Я уже вам сказала, вас это никак не касается. Можете взять все остальные письма и опустить в почтовый ящик. Поспешите, чтобы успеть к десятичасовой выемке». Пип и Бетси вышли из дома с унылыми лицами. Бетси чуть не плакала. «Плохи наши дела, Пип». Сказала она, как только за ними закрылась дверь. «Так хорошо мы все придумали, и ничего не получилось!» «Сейчас опустим письма и сразу идем к Фати», сказал Пип, мрачно глядя перед собой. «Он, конечно, решит, что мы все не так сделали. Он вообще много о себе воображает». Считает, что всегда может придумать какой-нибудь расчудесный выход из положения. Он и правда может. Как и положено преданному другу, сказала Бетси. А вот и почтовый ящик. Дай мне письма, я сама опущу. Набери. Ты как маленький ребенок все еще любишь бросать письма в ящик, сказал Пип. Бетси опустила письма, и они повернули к дому Фати. Он сидел дома и читал «Новый детектив». «Обе наши идеи провалились», — с горечью признался Пип и рассказал, как все было. Фатти неожиданно для Пипа проявил понимание и сочувствие. «Вам просто не повезло», — сказал он. У вас у обоих были прекрасные идеи, и только неудачное стечение обстоятельств не позволило им осуществиться. А кто же поедет сегодня, к Гледис? Мама сказала, он. Вспомнил Пип. Вот как она сказала. К ней сегодня собирается один человек. Заодно он. Отвезет пакет и письмо. «Тогда все просто!» — решил Фати. «Он может означать только одну персону, и это пошли прочь. Теперь мы знаем, что нам делать дальше». «Я не знаю», — сказал по-прежнему мрачный Пип. «Ты, кажется, один всегда все знаешь. Тебе все ясно». Мозги работают, дорогой приятель. Мозги, сказал Фати. Значит так, если это Гун, мы можем подкараулить его и отправиться следом за ним. Он, скорее всего, поедет на велосипеде. Мы тоже. Проще простого. Пип и Бетси повеселели. Сама идея устроить слежку за Гуном не могла не понравиться. Это было одновременно и веселой игрой, и возможностью выяснить, где живет Глэдис. Предстоящий день стал выглядеть гораздо более интересным. «Ступайте и расскажите все Ларри и Дейзи», — попросил Фати. «Мы должны установить наблюдение за домом Гуна. Нам надо точно знать, когда он выедет». «Предлагаю также снова попросить у наших мам бутерброды, чтобы мы могли уехать в любое время и вернуться, когда захотим». «А я куплю конфет для Глэдис», — сказала Бетси. «Она очень хорошая». «Вообще, это отличная мысль», — задумчиво произнес Фати. «Мы все могли бы привезти ей небольшие подарки. Покажем, что сочувствуем ей, что мы на ее стороне. Она тогда будет с нами откровеннее. Тогда я пойду скажу Ларе и Дейзи, чтобы готовили велосипеды и еду», — сказал Пип. «Надо торопиться, а то вдруг пошли прочь, решит отправиться сегодня. А ты, Бетси...» «Возвращайся домой, доставай свой велосипед. После лари мы поедем чего-нибудь купить для Глэдис». «В таком случае я отправляюсь к дому Гуна», — сказал Фати. «По караулю, пока вас не будет, а то вдруг он уедет раньше. Сейчас только приготовлю бутерброды. Встречаемся за углом Гуновского дома». Примерно через полчаса. Ларри, Дейзи, Бетси и Пип присоединились к Фати, недалеко от дома Гуна. У всех были с собой бутерброды и подарки для Гледис. Гуна пока видно не было. Однако минут через десять стоявший на страже Ларри тихо свистнул. Это был сигнал, что Гун куда-то отправился. Он выехал из дома на велосипеде. Тяжелая, неуклюжая фигура с короткими ногами в огромных сапогах. Согнутые в коленях и упирающиеся в педали, эти ноги выглядели до абсурда нелепыми коротышками. Он покатил по аллее, ведущей к реке. «Может, он хочет переправиться на пароме?» Задыхаясь от бешеного верчения педалями, сказал Фати. «Будьте наготове. Только не выскакивайте из-за угла все сразу, чтобы, если оглянется, он не увидел нас вместе. Я все время буду первым. Следите за моими сигналами». К сожалению, мистер Гун спускался к реке лишь за тем, чтобы передать какое-то сообщение хозяину фермы, расположенной на берегу. Увидев фермера в поле, он что-то ему прокричал, А потом круто развернул велосипед и поехал назад по аллее. Быстро доехав до угла, он свернул и прямо натолкнулся на пятерых тайноискателей. От резкого торможения велосипед занесло в сторону, и мистер Гун плюхнулся на землю. Дети соскочили с велосипедов. Фати стал помогать полицейскому подняться. А бастер, воспользовавшись случаем, выскочил из корзины и залаял от восторга. «Вы не ушиблись, мистер Гун?» — вежливо спросил Фати. «Давайте, я вам помогу». «Оставь меня в покое!» — сердито ответил мистер Гун. «Ездят пятеро вряд, ряд, да еще на такой узкой аллее! Безобразие!» «Очень извиняемся, мистер Гун», — сказал Фати. Пип прыснул. Пошли прочь, пытающийся выбраться из-под велосипеда, не мог не вызвать улыбки. «Еще и смеешься надо мной, наглый лягушонок!» — заорал мистер Гун. «Все про тебя расскажу, вот будешь знать. Сегодня увижу твою мамашу, выскажу ей жалобу на тебя». «Вот сейчас прямо и еду!» Фати начал так энергично отряхивать пыль с мундира полицейского, что тот от неожиданности отскочил. «Вы весь в пыли, мистер Гун!» сказала забочина Фати. «Вам в таком виде неудобно идти к миссис Хилтон. Еще несколько хлопков, и вся пыль слетит». «Ну, погоди!» — Скоро сам получишь столько хлопков, сколько заслужил! — сказал мистер Гун решительным жестом, надевая на голову свой шлем. — В жизни никогда не встречал таких безобразников! Одни только неприятности от вас на каждом углу! Тьфу! Мистер Гун сел на велосипед и уехал, оставив детей на аллее. «Нескладно получилось», — сказал Фати. «Так не вовремя на него налететь». «Я совсем не хотел, чтобы он нас сегодня видел». «Обидно будет, если он заподозрит, что мы идем по его следу». «Теперь давайте подумаем». «По-моему, Пип, он сейчас отправился к твоей маме за пакетом и письмом для Глэдис. Ну, конечно! Так что нам сейчас остается только залечь где-нибудь поблизости. А когда Гун проедет мимо, незаметно и очень осторожно последовать за ним». «Поехали на угол к церкви», — предложил Пип. «Куда бы он ни двинулся, этого места ему не миновать. Ну, вперед!» Доехав до церкви, они спрятались за деревьями и стали ждать, когда появятся, пошли прочь и покажет им дорогу к дому Глэдис.